«Вернуться в замок?» — переспросил утром Денис хриплым шепотом. «Вернуться к нему?» «Если ты чувствуешь, что не в силах, не буду тебя принуждать», — сказал Пейна. «Но ты, я думаю, достаточно хорошо знаешь замок, чтобы не попасться ему на глаза, иначе тебе не поздоровится. Для больного ты выглядишь слишком бодрым». День был холодным и ясным. Снег на полугих холмах ближних баронатов блестел так, что было больно глазам. «Быть может, я еще сегодня ослепну от этого снега», — подумал Пейна мрачно, но незнакомец в его голове нашел и эту мысль забавной. Вдалеке на горизонте виднелись призрачные башни Делэйнского замка, похожие на картинку из книги сказок. Но Денис вовсе не напоминал храброго сказочного героя, В глазах его застыл страх, как у человека, только что спавшегося из клетки со львами, которому сказали, что он должен туда вернуться. — Я могу туда пробраться, — сказал он. — Но если он почует меня, то найдет, где бы я ни прятался. Пейна кивнул. Ему не хотелось увеличивать страх юноши, но он не смог скрывать правду. — Да, это так. «Но вы все равно хотите, чтобы я пошел?» «Если можешь». После завтрака Пейна объяснил Деннису, что тот должен разузнать в замке. Теперь Деннис испытал уже не страх, а удивление. «Салфетки?» «Салфетки», — кивнул Пейна. Деннис поглядел на призрачные башни на горизонте. «Мой отец, умирая, сказал, чтобы я, когда понадобится, помог моему первому хозяину. И я сделаю это!» «Но если я должен туда вернуться...» К ним присоединился Орлен. «Твой ключ от дома», — сказал ему Пейна. Орлен дал ему ключ, и Пейна передал его Денису. «Мы с Орленом отправляемся на север, чтобы присоединиться к...» Пина поколебался и закончил. «К изгнанникам! Я даю тебе ключ от этого дома. Второй ключ отдам твоему знакомому, который должен быть там, куда мы идем». «Кто это?» — спросил Денис. «Бен Стаад!» Хмурый Денис вдруг просиял. «Бен с ними?» «Скорее всего», — ответил Пейна. На самом деле он точно знал, что Бен и вся его семья Стаадов с ними. Он был еще не так глух, чтобы не слышать новостей королевства. «И вы пришлете его сюда?» «Если он пойдет», — заметил Пейна. «Зачем, мой господин? Я ничего не понимаю». «Я тоже. Только тут Денис увидел, что вид упейный, несколько растерянный. Я всю жизнь делал какие-то дела, потому что они казались мне логичными. Я видел, что получается, когда люди действуют нелогично. Результаты иногда бывают смешными, но часто они просто ужасны. И вот теперь я сам действую против всех законов логики». «Я не понимаю вас, господин». «Я тоже, Денис. «Знаешь, какой сегодня день?» Деннис замялся, но быстро вспомнил. «Вторник». «Вторник. Хорошо. А теперь я задам тебе вопрос, который мое дурацкое, нелогичное поведение считает важным. Если не знаешь ответа, так и скажи. Ты готов?» «Да, мой господин», — сказал Деннис, хотя вовсе не был уверен, что сможет ответить. Пронизывающие голубые глаза пейны, под седыми мохнатыми бровями, вселяли в него тревогу. Но вопрос оказался очень простым. Он был еще более странным, чем вопрос о салфетках. Но Денис знал ответ и ответил. — Ты уверен? — переспросил Пейна. — Да, господин. — Отлично. Это я и хотел услышать. Пейна еще немного поговорил с Денисом, пока они втроем стояли возле полуразвалившейся хибары, куда бывший главный судья никогда уже не вернулся. Денис выслушал инструкции и четко повторил их, когда Пейна этого потребовал. «Отлично!» — повторил Пейна. «Я рад, что угодил вам, господин!» «Не думай, что мне нравится все это! Если Бенстадт там, мне придется послать его на очень опасное дело! И тебя я отправляю в замок, потому что сердце говорит мне!» «С этими салфетками что-то не так. И с кукольным домом. Я все больше думаю об этом. Он попросил эти вещи не для забавы». но тогда...» «Зачем?» Пейна Сердито ударил себя кулаком по ноге. «И вот я посылаю двоих юношей на опасное дело. И сердце говорит мне, что так и надо. Но я все еще не знаю, зачем». И человек, который однажды осудил юношу из-за его слез, почувствовал, что незнакомец, сидящий у него внутри, смеется все громче и громче.